Глава 12. Вслед за текущей водой. Летний домик щеголял сплошной прочной крышей, но его стены были сооружены из изящных решетчатых шпалер, и таким образом иллюзию уединения создавали скорее не их тонкие планки, а высокие лесные папоротники, посаженные к ним вплотную. Ажур-листвы пронзали лучики лунного света. За открытым дверным проемом поблескивали в изумрудном сиянии бурные воды реки, Охваченная страхом смерти, Кириака надеялась лишь на то, что в моем сердце еще сохранилась хоть малая талика любви к ней. И, видя это, я, не питавший к ней никаких чувств, понимал. Все надежды ее напрасны. — В лагере Автарха, — повторила она, — так пишет энхильда в Эрифии, у порогов Гиоля. Но если пойдешь туда возвращать книгу, будь осторожен. Еще она пишет, будто где-то там же на севере приземлился корабль какогенов. Я смерил ее пристальным взглядом, пытаясь понять, в чем она лжет. — Так утверждает Инхильда. Должно быть, они не захотели воспользоваться зеркалами обители Абсолюта, чтобы не попадаться на глаза Автарху. Конечно, он у них в услужении, но порой ведет себя так точно, это они служат ему. Я резко встряхнул ее. — Ты что же, шутить надо мной вздумала? Автарх в услужении у какогенов? Прошу тебя, о, пожалуйста! Отпущенная мною Кириака рухнула на пол. «Об этом, ой, реп, прости меня!» С этим она звучно всхрипнула, и хотя лежала в тени, я почувствовал, что моя жертва утирает глаза и нос краем алого облачения. Об этом известно всем, кроме пионов, довольных простолюдинов. А армигеры и даже оптиматы, не говоря уж об экзультантах, знают об этом с детства. Сама я автарха ни разу не видела, но слышала, будто он, венценосный наместник нового солнца, ростом разве что самую малость выше меня. «Думаешь, наши гордые экзультанты позволили бы подобной особе править собою, если б не тысячи пушек за его спиной?» «Я видел его и тоже об этом задумывался», — сказал я, ища в воспоминаниях Теклы подтверждение сказанного Кириакой, но не нашел ничего, кроме слухов да сплетен. «Расскажи мне о нем. Прошу тебя, Севериан, прежде чем...» «Нет, не сейчас. Чем какогены могут мне угрожать? В чем опасность?» «В том, что Автарх наверняка отправит разведчиков искать их, «И наш Архонт, думаю, тоже. Всех, обнаруженных рядом с ними, сочтут шпионами кокаенов или, что еще хуже, изменниками, разыскивающими их, дабы привлечь на свою сторону, в каком-нибудь заговоре в супротив трона Феникса». «Понятно». «Севериан, не губи меня!» «Молю, не губи! Женщина я не из добродетельных. С тех пор, как оставила Пелерин, жила в грехе и сейчас не могу взглянуть в лицо смерти». «И что же ты натворила?» спросил я. «Отчего Абдиес желает твоей смерти? Об этом тебе известно?» «Задушить человека с неразвитой шейной мускулатурой проще простого, и я уже разминал пальцы, готовясь исполнить полученное, но в то же время жалел, что мне не позволено воспользоваться терминус «эст». «Я всего лишь любила слишком многих мужчин, пренебрегая супругом». Словно бы поднятая на ноги волной воспоминаний обо всех тех объятиях, она встала и двинулась ко мне. В лунном свете, вновь озарившем ее лицо, глаза Кириаки заблестели от навернувшихся слез. — После женитьбы он был так жесток, так жесток ко мне, и потому я в пику ему завела любовника, а после еще одного и еще. Голос ее звучал все тише, и недолгое время спустя сделался едва слышен. — В конце концов, поиски новых любовников вошли в привычку. Стали я таким способом задержать ход времени. Показать себе, что жизнь вовсе не утекла между пальцев. Что я еще вполне молода. Взгляни, где мужчины с прежней охотой подносит тебе подарки. С прежней лаской тянутся к твоим волосам. Ради этого я, если уж на то пошло, и оставила пелерин. Кириака сделала паузу, словно бы собираясь силами. — Знаешь, сколько мне лет? Я тебе говорила? — Нет, — отвечал я. — Тогда я не скажу. Однако еще немного, и я вполне могла бы стать тебе матерью, если бы понесла в течение года другого после того, как обрела к этому способность. В то время мы странствовали далеко на йоге, где течение носит по черным морям огромные из синей белые льды. Был там невысокий холмик, и я не раз, взойдя на него глядела вдаль, и мечтала одеться бы потеплее, запастись пищей, взять с собой ученую птицу, которой у меня никогда в жизни не было. Но очень хотелось бы завести». Догрести да в шлюпке до побольше И уплыть на ней На собственном ледяном острове к северу К песчаному острову, заросшему пальмами Да отыскать там руины замка Выстроенного на заре мира Вот тогда-то одна на льдине Я, скорее всего, и родила бы тебя от чего бы воображаемому сыну Не появиться на свет во время воображаемого плавания И рос бы ты ловя рыбу Плавая в море теплее парного молока Над жизнью неверной жены Властен только ее супруг Напомнил я Кириака протяжно вздохнула. Очевидно, мое замечание развеяло ее грезы. Среди окрестных армигеров-землевладельцев он один из немногих стоящих на стороне Архонта. Остальные надеются, не повинуясь ему, насколько посмеют и подстрекая к смуте местных эклектиков, склонить Автарха к его смещению. Я же, выставив супруга на смех, превратила в посмешище и его друзей, и Архонта. Благодаря живущей в памяти текле Перед моим мысленным взором предстала загородная вилла, наполовину особняк, наполовину форт, о множестве комнат, почти не изменившихся за две сотни лет. В ушах зазвучало хихиканье дам, топот охотничьих скукунов и звуки рогов за окном, и лай гончих, натасканных на кабанов. Именно в этот мир надеялось удалиться текла И мне стало жаль Кириаку насильно сильно запертую в всем тесном мирке, не успев повидать хоть сколь-нибудь более широких сфер. Подобно покоям инквизитора из пьесы доктора Талоса, судилищу, таящемуся в лабиринтах, самых нижних уровней обители Абсолюта. В самых пыльных чуланах памяти каждого хранятся счета. Покоем все мы стремимся расплатиться с долгами прошлого, изрядно утратившей ценность монетой настоящего. Один из таких счетов я и погасил, пощадив жизнь Кириаки в уплату за гибель Теклы. Знаю, выведенная из летнего домика она заподозрила — Будто я намерен покончить с нею у кромки воды. Нет. Вместо этого я указал ей на реку. Ацис быстро течет к югу, пока не сольется с водами Гиолля, а тот уже куда медленнее течет к Нессу и после к Южному морю. Беглеца, затерявшегося в лабиринтах Несса, не найти никому, если только он сам того не пожелает. Улиц, дворов и доходных домов там без счета, не говоря уж о сотнях всевозможных лиц из сотен всевозможных стран. «Будь у тебя возможность отправиться туда, одетый как одеты сейчас, без друзей, без денег. Воспользуешься ли ты ею?» Кириака кивнула, прижав бледные пальцы к горлу. «Преграды для лодок под Капулом еще нет. Абдиесу известно, что нападение снизу против течения до середины лета опасаться не стоит. Однако течение под его сводами может опрокинуть лодку, а это верная смерть. А если даже доберешься до Несса, тебе придется добывать хлеб нелегким трудом, в прачке наняться или, скажем, в кухарке». Я умею укладывать куафюры и шить. Но, Севериан, я слышала, что иногда в качестве последней самые ужасные пытки вы убеждаете пленника, будто его отпускают на волю. Если сейчас ты так и делаешь, будь добр, прекрати. Мне и без того хуже некуда. Такое в ходу у коллагеров или иных особ духовного звания. Нам ни один клиент не поверит. Однако я хочу убедиться, что ты не наделаешь глупости, вернувшись домой, или вознамерившись просить Архонта о помиловании. Я, конечно, глупа. созналась Кириака, но нет, подобное не придет в голову даже мне, клянусь. Держась у кромки воды, мы дошли до лестницы, где караульные встречали гостей Архонта, а возле берега покачивались на якорях крохотные, ярко раскрашенные прогулочные лодки. Сообщив одному из солдат, что мы собираемся прокатиться по реке, я спросил, удастся ли нам нанять грибцов, чтобы подняться назад вверх по течению. Караульный ответил, что мы, если угодно, «Можем оставить лодку у Капула, а назад воротиться в наемном фиакре». Стоило ему, отвернувшись, возобновить беседу с товарищем, я сделал вид, будто осматриваю лодки и осторожно распутал носовой фалень той, что была зачалена дальше всех прочих от освещенного факелами караульного поста. «Так значит, теперь ты должен бежать на север, а я все деньги у тебя забрала?» — ахнула Доркас. «Мне много не нужно, а понадобится заработаю», — поднявшись, заверил ее я. Возьми назад хоть половину. Я отрицательно покачал головой. Тогда хоть два хризиса. Я, если совсем туго придется, могу собой торговать или воровкой стану. За кражу карают отсечением руки. Уж лучше я буду рубить руки другим, чтобы не остаться без ужина, чем ты расплачиваться за ужин собственными руками. С этим я шагнул к двери, но Доркас, вскочив с кровати, удержала меня за полуплаща. Будь осторожен, севериан. По городу бродит какая-то тварь, «Дефор называл ее Саламандрой. Говорят, она сжигает жертвы живьем». Я ответил, что солдаты Архонта для меня куда страшнее любых Саламандр, и вышел из комнаты, прежде чем дорка успела сказать еще хоть словечко. Однако несколько позже мне, с трудом поднимавшемуся наверх узкой улочкой, по заверениям лодочников, ведущей к самому гребню скалы, пришло в голову, что горные стужи и дикие звери, пожалуй, опаснее и тех, и других». Подумал я и о Гефоре. Каким образом он догнал меня так далеко на севере? Чего ради? Но много больше, чем обо всем этом, я думал о Доркас. О том, кем была она для меня, а я для нее. Увидеться снова, хотя бы мельком, нам предстояло лишь долгое время спустя. И я это каким-то неведомым образом чувствовал. Впервые покидая цитадель, я опустил капюшон пониже, чтоб встречные прохожие не видели моей улыбки. И точно так же сделал сейчас, чтобы спрятать от посторонних глаз текущие по щекам слезы. Резервуар, снабжавший Винкулу водой, я дважды видел при свете дня, вот ночью еще ни разу. Прямоугольный пруд, не обширнее фундамента дома, не глубже могилы, в то время он выглядел совсем небольшим. Но сейчас, под ущербной луной, казался едва ли не озером, глубоким точно резервуар у подножия колокольной башни. Находился он не более чем в сотне шагов от крепостной стены, защищавшей тракс с запада. Имелись в стене и башни. Одна возле самого резервуара, и, несомненно, их гарнизоны к этому часу уже получили приказ схватить меня, буди я попытаюсь бежать из города. Время от времени по пути вдоль гребня скалы мне попадались на глаза часовые, патрулировавшие стену. Пики их были погашены... Но увенчанные гребнями шлемы заслоняли с собой звезды, а порой и поблескивали, отражая их неяркий свет. Оглядывая город внизу, я присел на корточки и положился на то, что плащ и капюшон цвета сажи укроют меня от бдительных взоров солдат. Железные решетки, коими в случае надобности запирали проемы арок под Капулом, оказались подняты. Буруны там, где Ац избил сабых прутья, были видны даже издали. Сомнений не оставалось. Кириаку схватили, либо, что еще более вероятно, просто заметили и доложили о ней. Вопрос, сколь много сил бросит Абдиэс на ее поиски оставался открытым. На мой взгляд, поднимать вокруг нее много шума Архонту было бы не с руки. Пускай уж лучше исчезнет как можно тише и дело с концом. А вот меня он наверняка не упустит возможности арестовать, дабы принародно, в назидание противникам казнить за измену законной власти в его лице». Отведенный от быстрых вод Ацеса, взгляд мой скользнул к недвижной глади резервуара. Слово, отпирающее замок шлюзовых ворот, я знал и не применил им воспользоваться. Древний механизм заскрежетал, будто приведенный в движение призрачными рабами, а тихие воды тоже бурля быстрее течение Ацеса, бушующего у подножия Капула, хлынули вниз. «Там далеко внизу». Заключенные услышат их грохот, а те, кто прикован ближе всех к выходу, увидят белую пену бурунов. Не пройдет и минуты, как стоящие окажутся по щиколотку в воде, а спящие вскочат на ноги. Еще минуты, и вода достигнет пояса. Однако все они надежно прикованы к стене, и, стало быть, самым сильным придется поддерживать тех, кто послабее. А мне остается только надеяться, что никто не утонет. Между тем клавигеры, дежурящие у входа, Оставив пост, поспешат крутой лестницы, ведущей на вершину утеса, поглядеть, кто там озорничает с резервуаром. И верно. Едва резервуар опустел, неподалеку раздался дробный стук камешков, сыплющихся из-под их сапог. Закрыв за собой шлюзовые ворота, я осторожно спустился в осклизлый, почти вертикальный ход, которым вода ушла вниз. Здесь мне пришлось бы намного легче, если бы не терминус «эст» за плечом». Чтобы переться спиной в стенку коленчатой, наподобие дымохода трубы, с плеча меч пришлось снять. Однако освободить руку, чтобы держать его, я не мог. Тогда я накинул перевязь на шею, опустил клинок с ножнами книзу и двинулся в путь. Дважды оскальзывался, но оба раза меня спасало очередное колено сужавшегося стока. Наконец, выждав достаточно долгое время, чтоб клавегеры успели вернуться на пост, и, разглядев внизу красноватые отцветы факела, Я вынул из ладанки коготь. Горящим столь ярко, я с тех пор не видел его больше ни разу. Свет камня слепил глаза, а я, несший его над головой вдоль длинного коридора Винкулы, мог только дивиться, чего он еще не спалил мне руку до кости. Меня самого, думаю, никто из заключенных не разглядел. Коготь заворожил их, как свет фонаря в ночи завораживает оленей среди лесной чащи. Все они замерли, разинув рты, подняв к потолку усталые, поросшие бородами лица. А тени за их спинами сделались четкими, будто силуэты, вырезанные из металла, выкрашенного в цвет сажи. В самом конце коридора, где вода уходила в длинный наклонный сточный туннель, ведущий под капул, содержались самые слабые, самые хворые из заключенных. И там я увидел воочию, как благотворно сказалось на них сила когтя. Те, кого не помнили стоящими во весь рост, Даже старейшие из клавегеров вмиг стали высокими, сильными, крепкими телом. Я помахал им, хотя этого наверняка ни один не заметил. Спрятал коготь миротворца в ладонку, и нас окружил мрак в сравнении с коем ночь на поверхности Урт показалась бы ясным днем. Поток воды отмыл сточный туннель дочистый, и спуск вниз оказался намного легче спуска из резервуара в темницу. Этот сток хоть и уже, Был куда менее крут, что позволяло быстро ползти вниз головой вперед. Над ней его имелась решетка, однако во время одной из инспекций я обнаружил, что прутья ее проржавели почти насквозь.